Штормовое предупреждение. Эпиграф. Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 11. Я оказался очень спокойным человеком, но внутри меня царило вечное штормовое предупреждение и бушевали бури. Обстановка дома постоянно держала меня на взводе. Я нервничала и даже не хотела возвращаться домой после работы. Я понимала, что это ненормальное состояние, но не могла ничего изменить. Я совершенно не контролировала ситуацию. Я жила вместе с умственно отсталым и очень эмоциональным сыном. Временами Джейкоб вёл себя совершенно нормально, А иногда в доме не было покоя, словно в окно кинули кирпич. Ночью он мог поднять истошный крик. «Где мой мобильник? Мне нужен мобильник!» Он включал свет в спальне и требовал, чтобы мы помогали ему искать. У него были и другие периоды. Мрачное затишье перед бурей. Я всегда нервничала, когда готовила ему еду. Если она ему не нравилась, он требовал дать ему что-то другое. Он ходил за мной по пятам и кричал «Голос». «Ты морешь меня голодом!» В таких случаях я садилась в машину и уезжала, чтобы немного успокоиться. Я любила своего сына и делала все возможное, чтобы у нас были мирные отношения. Он тоже хотел со мной ладить, позволял себя обнимать и иногда даже извинялся. Я ему сочувствовала, потому что ему было непросто. У него не было друзей, и он страдал от одиночества. Мне тоже было одиноко. Я не всегда могла рассчитывать на поддержку мужа. Ему самому было больно, и он часто не соглашался с моими методами воспитания Джейкоба. Мы ссорились из-за этого и чувствовали, что не понимаем друг друга. Когда я рассказывала друзьям о проблемах с Джейкобом, их советы и комментарии оказывались совершенно бесполезны. Я бы не хотела оказаться на твоём месте. Ты просто ангел. Выгони его из дома. Поэтому я перестала говорить с подругами на эту тему. Я искала все те людей с похожим опытом. Я нашла несколько близких мне записей, но последний комментарий в обсуждении был оставлен 3 года назад. В глубине души я была уверена, что по-настоящему меня понимает только Бог. Он смотрел на меня каждый день и видел, как я живу. Я молилась ему и просила его дать мне сил. В Библии сказано, что Господь никогда нас не бросит и не оставит. Однажды подруга напомнила мне, что жизнь в обстановке постоянного стресса плохо влияет на здоровье. Всё это может тебя убить. Меня преследовали эти слова. Я пыталась забыть их, но в глубине души понимала, что надо что-то менять. Ночами я не спала и переживала. Надо было начать заботиться о себе. Но как? Я не могла выгнать сына из дома. Я думала и молилась, и однажды мне пришла в голову мысль. Надо принять ситуацию такой, как есть, сказала я себе. Надо признать, что это часть моей жизни. Я не хотела признавать, что мой сын никогда не выздоровеет, и моя собственная жизнь не станет похожей на жизнь нормальных людей. И всё же мне надо было жить в этой реальности и не закрывать на неё глаза. Бывают жизненные обстоятельства, с которыми невозможно бороться, и тогда нет смысла себя жалеть и сравнивать себя с окружающими. Я понимала, что в первую очередь должна испытывать чувство благодарности за всё хорошее в моей жизни. Пусть это будут фиалки в саду или собака радостно лизнувшая меня в лицо. Во-вторых, Я решила найти время для самой себя. Но вначале я не очень понимала, как с толком потратить это время. Я так привыкла заниматься делами сына, что забыла, что нравится мне самой. Внутренний голос подсказал, что я должна вернуться к корням. «Что я любила делать, когда была ребенком?» — задала я себе вопрос. У меня остались светлые воспоминания о том, как я играла на гитаре, писала, ходила в походы и играла в теннис. Сейчас я отвожу несколько часов в неделю для тех дел, которые мне нравились в детстве. Если из-за каких-либо непредвиденных обстоятельств это не удаётся, я особо не расстраиваюсь. В жизни случаются ЧП, их надо просто пережить и всё. Моя жизнь стала гораздо приятнее, потому что я заранее предвкушаю своё свободное время. Я уже не чувствую себя такой одинокой. Я вступила в организацию Национальный альянс психических заболеваний, куда входят родственники людей с разными психическими проблемами. Мои отношения с мужем наладились. Господь каждый день мне помогает. Мне хотелось бы написать, что и состояние моего сына улучшилось, но я не могу сказать об этом с уверенностью. Иногда он кажется совершенно здоровым, а иногда его настроение темнее грозовой тучи. В такие моменты я делаю глубокий вдох, принимая всё как есть, и моя жизнь, а также жизнь тех, кого я люблю, становится лучше. Элизабет Уоттерс